«Маркус, мне удалось поговорить со своей женой Салой. Она устроила общую встречу с психиатром, у которого наблюдается. У Салы диагностировано биполярное расстройство. Психиатр считает, что это хорошо. Не сама болезнь, а то, что поставлен диагноз. Когда понятно, в чем проблема, легче с ней бороться. Первые месяцы показали, что лекарственная терапия неплохо действует на Салу. Она здорова? «Нет, еще долго не выздоровеет». Возможно, даже никогда. Но у нее продолжительные периоды ремиссии, и они поддаются прогнозированию. Можно ли ей оставлять детей на ночь? Скоро будет можно, обещаю. После встречи реву горючими слезами. Да, я справлюсь и без нее. Я уже привык к мысли о том, что у меня никогда не будет свободного времени, и я буду единственным родителем у детей. Но детям очень важно видеть свою мать здоровой, Или хотя бы, чтобы она выглядела здоровой под воздействием лекарств. В случае с родителем-одиночкой имеется одно преимущество. Нет серьезных разногласий и конфликтов по вопросам воспитания. Минус в том, что нельзя спрятаться за чьей-то спиной, если все летит кувырком. А такое бывает довольно часто. Это просто факт, когда в семье есть маленькие дети. После встречи с психиатром идем с женой в кафе при шведском театре выпить кофе. Я знаю, Салла любит это место. Она кажется совершенно преобразившейся. Говорит без пауз, ждет встречи с детьми и планирует с ними куда-нибудь сходить. Сала, как здорово, что ты ожила. Я рада тебя видеть, Маркус. Может, у нас с тобой еще что-то получится? Не думаю, Сала. Но из тебя точно еще получится кто угодно. Например, прекрасная мать. Прости, я от тебя бросила одного. Это все из-за моей болезни. Не надо за это просить прощения. Ты не виновата. Только пообещаешь, что в случае необходимости будешь обращаться за помощью. А что в этом сложного? Иногда простые вещи дают труднее всего. Договариваемся поступить следующим образом: сначала мы станем встречаться с детьми все вместе и ненадолго, но будем стремиться к тому, чтобы со временем сала снова стала матерью нашим детям. Ничего я так страстно им не желаю, как этой совсем не первостепенной вещи, чтобы там не утверждал масло в своей теории потребностей. Детям нужно два человека, которые будут оберегать их от всех опасностей в мире. Ты хотя от этого извращенца, который, как утверждают родители с детской площадки в Ватсапе, до сих пор шатается в окрестностях парка. Правда, теперь этот кнусный тип толстячок в костюме. Уж не знаю, плакать мне или смеяться. А лучше смеяться.